До сих пор мне доводилось судить только поединки магов. Вы вернулся, Райл, не желая признаваться в собственной неопытности, а там правила немного другие. Можете снимать с меня заклинание, которое я ношу, великодушно разрешил Артур. Я и сам собирался его снять перед поединком, но мага, услугами которого я обычно пользуюсь, не оказалось дома. Только не забудьте потом вернуть на место. Это единственная моя защита от клеветы и обмана, на которой столь щедр наш жестокий мир. И единственное средство обманывать девушек злобно вставил Диего. Этот человек мне рассказывает об обманутых девушках. Вы только послушайте, это тот, кто изменяет меняет женщин как перчатки, трахает чужих жён и развращает невинных девиц. Тот, из-за кого рыдали, разводились и даже вешались. Сам-то ты свои волшебные приманки стёр, смыл или так с ними пришёл? Это тебе приходится бегать к мамочке за мазями и зельями, чтобы девушек очаровывать, а меня просто так любят. Стойте, перебил судья, пока подготовка не переросла в свару. Поединок ещё не начался. И потудитесь убедительнее формулировать ваши выпады, ибо только что я услышал от вас одни голые эмоции без единого факта. Вернее, с единственным фактом: мастер Артура действительно пользуется заклинанием. Позвольте я на него взгляну. Надо же, уникальная, штучная работа вызывает всеобщее доверие. А разве школа по таённым годоновению не запрещена последней 312 лет как опасная для психического здоровья людей? Или этот запрет отменили, а я и не слышал? Не зная, нервно оглянулся Артурра, словно высматривая кого-то в зале. Я не спрашивал. Я вообще в магии не разбираюсь и полагал, что специалист сам знает, что делает. Не отменили, последовала справка из королевской ложи. Поправка к списку запрещенных видов магии за номером 12-2 от 8-го дня Березовой Луны. 3904 года от пришествия все еще действует. После поединка мы об этом поговорим подробнее. 1-0, отметила про себя Ольга, уже понимая, что продолжать поединок вряд ли имеет смысл. Даже если Артура действительно носила это заклинание, чтобы бороться с клеветой завистников, Ольге он должен был сказать об этом раньше. Чтобы все было честно. Вон Плакса еще при знакомстве признался Эльвире в собственных способностях влиять на людей, а потом и экранирующий амулет подарил. Вот это было и достойно, и подобающе. Сам лишил себя возможности манипулировать возлюбленной, чтобы она не чувствовала себя зависимой. А это значит даже не признался. «Нехорошо. И что это за мамочку упомянул Диего?» Господин Райл быстро управился со злосчастным заклинанием и внимательно присмотрелся ко второму дуэлянту. «Тут, к сожалению, я ничего поделать не могу. Никаких следов заклинаний и снадобий не наблюдаю, за исключением разве что обычного зелия от головной боли. Свойство привлекать особо противоположное поло является врожденным, весьма ограниченным и непригодным к сознательному использованию. Как-либо удалить его невозможно». — Утяжитесь тем, что на исход поединка оно ну никак не повлияет, так как и вы, и я мужчины, и к этому воздействию невосприимчивы. — Значит, он на Ольгу все-таки влиял, — не унимался Артура. — Возможно, но это воздействие не было намеренным и даже осознанным. — Но ведь было! — Повторяю, возможно. Точно сказать уже нельзя. Один — Один-один, — неохотно признала Ольга. Пусть Диего и не нарочно, но в их отношениях и в самом деле не все чисто. Никуда от этого не денешься. «Приготовления закончены», — объявил господин Райл. «Можно начинать. Кто первый, прошу поднять руку». Дуэлянты, как по команде, одновременно вскинули руки. «Ясно. Ольга, подбрось монетку». «Честно говоря, что установление этой очередности было-то совсем ни к чему». Что с того, что первым выступила Артура, если оба мистеролийца почти повторили одно и то же? Глубоко неуважаемый противник, дескать, всячески обманывает Ольгу и использует в корыстных целях, а также на днях пытался оппонента со свету жить, хотя бы что-нибудь новенькое бы сказали. Хорошо, хорошо, мне понятна суть ваших взаимных претензий, наконец остановил их судья, почему-то брезгливо морщась при этом. Теперь давайте перейдем к более конкретным вопросам. Об основании? и о привержению. Говорить по очереди, друг друга не перебивать. Почему-то, если судьба сводит двух людей с разной степенью обеспеченности, принято непременно подозревать одного из них в корыстных намерениях. Начал Артур свою защитную речь. Почему-то считается, что если человек не богат, то непременно должен быть алчным охотником за придан. И никому не приходит в голову, что люди могут быть просто любить друг друга. Ага. И это от большой любви и бескорыстия некоторые охмуряют девушек лживыми рассказами и заставляют в них верить при помощи магии, — тут же перебил Диего. Просят выклопотать главную роль, напрашиваются без приглашения в гости, чтобы завязать в знакомство, и безостенчиво выдавливают крупные суммы, ибо песенки желают покупать не дешевенькие, а у признанных мастеров и к тому же еще и с авторством. — Вот не надо судить о людях по себе, — возмутился Артура. У меня есть и работа, есть талант, есть руки и голос. Я способен заработать себе на жизнь. А ты явился со своей войны, ничего, как кроме стрелять, не, не умеешь, работать не хочешь, да и здоровье не позволяет. А жить на что-то надо, вот тут и пожалел. Наверное, что бросил вот такую добрую девушку. Его, похоже, искренне удивился. Ты дурак? Вздеваешься? Думаешь, мне жить не на что? Да уж не беднее Ольги, по крайней мере. На что мне её деньги, хваланье бы своей хватает. И знакомства её не нужны, у меня их ещё больше, чем у Ольги. И если мне захочется чего-то добиться, я могу добиться этого и сам, безчей либо помощи.